Альдин Ингвар был занят изготовлением прялки. Он знал о славинском обычае дарить невесте прялку перед свадьбой. К тому же Ута тайком рассказала ему о детской игрушке, которую Деляна уже лет десять хранит в ожидании новой, настоящей. Молодой ладожский воевода неплохо умел резать по дереву. Будь у него побольше времени, он бы изобразил на лопаске всю сагу о браке Ньорда и Скаде. Ведь и его невеста поначалу приняла за другого, но времени не хватало, и он ограничился простым узором по краю, во вкусе северных стран. Прялок такого рода немало делалось в Ладоге, и там она никого бы не удивила. От работы его оторвал отрок княжего двора с приглашением навестить княгиню. С тех пор, как судьба Альдин Ингвара переменилась, на Олеговой горе он еще не был. Мистина советовал подождать, пока он все уладит и подготовит но пренебречь приглашением самой княгини Альдин Ингвар не мог, поэтому оставил работу и пошел умываться. Эльга приняла его не в гриднице, а дома, как принимала близких. Она сидела на скамье, на шелковой подушке, одетая в сорочку нежно-зеленого цвета, как молодая трава, и красный, будто спелая земляника хенгерок с багряной шелковой отделкой. На плечах ее сияли две крупные выпуклые застежки северной работы позолоченные и покрытые тонким узором. Обычно в таких случаях ее окружали приближенные женщины, сестра Ута и ее приемные дочери, молодые воеводши Живляна и Девуля, уже пожилая боярыня Ростислава, родственница по князю Олегу Предславичу и дочери последней. Приходили и другие женщины, жены воевод. Для приема княгининых гостей они наряжались в яркое греческое платье, надевали ожерелье из стеклянных бус, и серебряные уборы, головы покрывали шелковыми платами, золотой и серебряной вышивкой. Все это давало понять всякому гостю, как удачлив в походах князь и его дружина. Но сегодня никого из них не было, княгиня хотела поговорить с глазу на глаз. Она еще не нашла возможности наедине сказать Местине, что она об этом думает, но с Ингваром-младшим можно было не хитрить. «Ну вот». «Думали искать тебе невесту далеко, а она нашлась близко», — улыбнулась Эльга, когда Альдин Ингвар поздоровался и сел. «Кто бы мог подумать, когда хочешь свадьбу справлять?» «На купале, если ты и князь не против», — ухмыльнулся гость. Он и сам не ожидал от себя этого порыва, в один миг решившего то, о чем люди думают годами. Но в прошлый раз он готовился к свадьбе восемь лет, а судьба также в один миг его обманула. Теперь и он вправе обмануть ее». Да, осени не хочешь ждать? «К осени мне бы стоило вернуться домой. Нечестно будет по отношению к ладожанам так долго держать их в неведении, что у них уже есть княгиня, и не дать им взглянуть на нее». «Я рада за тебя», – немного утомленно сказала Элька. Этот замысел беспокоил ее, несмотря на все уверения Местины. «Стало быть, когда ты поедешь через смолянские земли, с тобой уже будет молодая жена. Как ты думаешь объясняться со сверкером?» Он не дал ответа на мое свадовство. Мы ни о чем не договорились. «Ну а если он будет настаивать, почему бы мне не взять и его дочь тоже?» Это была шутка, и сам Альдин Ингвард не собирался размениваться на двух жен, равно высокого рода, да и сверкер не тот человек, который отдаст свою дочь второй женой. Но Эльга поморщилась. Вот и племянник считает подобное вполне возможным. Тебе вторую жену просить еще рано. Может быть, от Деляны у тебя родится семь сыновей, и где ты им всем возьмешь земли? Свататься за себя тебе больше не нужно, и поэтому мы хотим, чтобы ты посватался за другого. За Святшу, Альдин Ингвару, еще никто не рассказывал о новом замысле. Местина лишь успокоила, что со смолянами все будет улажено. Теперь ему предстояло узнать, как. «Нет», – покачала головой Эльга, – «поскольку ты наш близкий родич и тебе предстоит принимать участие во всех наших делах, я хочу, чтобы мы понимали друг друга». Местина предлагал только поручить Альден Ингвару это сватовство, ничего не объясняя, и выждать, как дело повернется. Но Эльга возразила. «Они тут в Киеве ждали» и хотели, чтобы исходом дела стала война. Помощь Альдинынгвара им очень пригодится, и глупо было соваться в воду, не выяснив, насколько готов к этому ладожский воеводу. Очень многие на его месте, привезя домой молодую жену, и слышать не захотели бы о походах. «Ты был на Перу и слышал, что многие жаждут нового похода», продолжала княгиня. «В этот раз их еще удалось угомонить, но даже среди гридей». Очень многие жаждут погулять по греческому царству, как местины и хельги Красной, погуляли семь лет назад. Но ведь тот поход был не особенно удачным. Погибло едва не половина войска, но мертвые давно зарыты в землю и молчат. Те, кто вернулся, до сих пор хвалятся, сколько вина они там выпили, сколько девок перещупали, сколько шелковых рубах привезли. И ведь это те самые люди, которые были под огнеметами. Иные даже дважды. Они забыли тот страх, но помнят то веселье. А те, кто в тот год был слишком молоды, вроде тебя, и вовсе считают, что в греческом царстве в вину девки и паволоки их ждут под каждым кустом. Ну ладно. Эльга подавила досаду. На Царьград нам не ходить еще двадцать лет слишком. Я этого не допущу. Олег Вещий не нарушал слово хранить мир до самой смерти. Я хочу, чтобы нашему слову верили и нас уважали, чтобы князей Руси признавали за... Нет, не за равных, но хотя бы за людей, с которыми можно договариваться. Все эти наши саги про Харальда Боезуба и великанов, от которых мы ведем род, там уже не ценятся». Альдин Ингур кивнул. Он не раз бывал в Царьграде и знал что если бы вздумал там хвалиться, что лишь двадцать четыре поколения отделяют его от Одина, там на него посмотрели бы, как на сумасшедшего, если не хуже. Поэтому никакого царьграда. Эльга хлопнула ладонью по скамье. Но эти шишиги же так просто не уймутся. И киевскому князю неуместно платить мыто за то, чтобы перевести свой товар из одного своего дома в другой свой же дом. Поэтому нам нужно родство со сверкером. И такое? Какое позволит? Я все понимаю, княгиня, вставил Альден Ингвар, пользуясь ее заминкой. Если сверкер отдает нам дочь, мы становимся его наследниками, а там будет видно, чья удача сильнее и долго ли нам придется ждать наследства. Если же он отказывает, мы добываем невесту силой и получаем Смолянскую землю в преданное, прямо сразу. Скажи мне только, «Я должен попросить жену для моего брата святши «Нет», — с каменным лицом ответила Элька. «Для твоего дяди Ингвара». И вскинула голову, будто готовясь встретить удар судьбы. «Вот как!» Альдин Ингвар был изумлен не менее прочих, кто впервые об этом слышал. «Но у него же есть...» Голос его упал. Глупо было объяснять жене Ингвара, что у Ингвара есть жена. «Я знаю». Эльга оценила шутку, но даже не улыбнулась. И Сверкер тоже об этом знает. Она наклонилась вперед и выразительно взглянула племяннику в глаза. Он знает, что у Ингвара есть княгиня, племянница и наследница Олега Вещева, благодаря женитьбе на которой Ингвар и занял киевский стол. У меня есть сын, уже почти взрослый. Он старший сын и полноправный наследник Ингвара. Это условие входило в наш брачный договор. Но поскольку он всего один, князю нужна жена, которая родит ему еще несколько сыновей. Дочь Сверкера мы сочли достойной. Но пусть она не рассчитывает насколько это то почетное положение в русской земле. Княгиня в Киеве может быть только одна, и рядом с моим мужем всегда буду только я. Это владение мое наследство, и здесь никогда не будет другой хозяйки. Киев знает, что лишь во не заключена удача вещего и не потерпит иной на этом месте. «И ты хочешь, чтобы я все это сверкеру рассказал?» Помолчав, уточнил Альдин Ингвар. Он начинал смекать, чего от него хотят. «Разумеется», — Эльга подняла брови, «ведь все это чистейшая правда. Можешь ему поклясться на мече, что каждое слово — правда». «Короче, я должен посвататься так, чтобы мне уж верно отказали», Альдин Ингвар взглянул ей в глаза. «Ты должен передать все, что я сейчас сказала». «Не сомневайся, я так и сделаю. Это все справедливо насчет необходимости собрать весь путь серебра в руках одного рода, да и то, что пара запасных сыновей никакому князю не помешают. Но тем не менее, я буду вовсе не рад, если мне придется привести сюда дочь Сверкера». «А что с ней не так?» Эльга снова наклонилась вперед. Ее бабка, мать сверкера, была могущественной колдуньей и не хотела отдавать внучку замуж, пока не обучит ее всему, что знает сама. Старуха Рагнора погибла, когда они с внучкой вдвоем творили какую-то черную волжбу возле едва зарытой могилы. Как знать, не сказалось ли это все на девушке? Если честно, она мне даже понравилась. Она умна, хорошо воспитана, умеет владеть собой, вести хозяйство, встречать гостей, и даже. «Весьма красиво», – поколебавшись, признал Альдин Ингвар. Он понимал, что неучтиво перед знатной хозяйкой дома хвалить красоту другой женщины, да еще ее соперницы, но любовь к справедливости на этот раз одолела учтивость. «И я совсем не хотел бы, чтобы внучка и выученица старой Рагноры приехала сюда и стала оспаривать твое место рядом с Ингваром», – закончил он. «Поэтому я надеюсь, что Сверкер пожелает свято исполнять волю своей матери, и откажет нам. А если вдруг Сверкер испугается войны, попытается оттянуть неизбежное и даст согласие, Эльга застыла с многозначительно удивленным лицом, будто предлагала собеседнику самому сообразить, что будет дальше. «То тебе придется таки прямо сразу взять вторую жену». Она решительно ткнула пальцем с эмалевым греческим перстнем в сторону Альдин Ингвара, будто целясь в серебряный торс Хаммер, на его груди. Миновали Купалей, но чуть ли не до самых зажинок в Киеве продолжались пиры в честь женитьбы княжеского племянника Ингвара на княжне Делиславе. Приехала ее деревлянская родня, в том числе молодая княгиня Предслава, Подруга ее детства со своим мужем. Жених и впрямь так походил на покойного братца Оди, что предслава клялась. Она на месте деляны тоже обозналась бы. Но вот пришла пора трогаться в путь. Весь Киев явился на пристань у Почайны провожать молодых. Гриди и молодые бояри, как водятся, затеяли возню. Киевские будто пытались отбить новобрачную, не отпустить, а ладожане и прочие отъезжающие на север гнали их прочь от Лодей. Взяв супругу на руки, Альден Ингвар перенес ее на ладью и усадил на корме. Здесь начинался ее долгий путь сперва мимо полянских и родных деревлянских земель, а потом через владения иных племен, за Днепровские волоки, на самый край света, близ Варяжского моря. Но немало знатных дев и юных жен проделали этот самый путь до нее, сшивая будто нитками огромную, рыхлую державу, которая пока лишь виделась самым прозорливым глазам в тумане будущих времен. На коленях у Деляны лежал холщовый мешочек. Она придерживала его одной рукой, другой, помахивая Ути и названным сестрам, что стояли на пристани, плача и причитая. Мужчинам хорошо, они чуть не всякий год могут ездить из Ладоги в Киев, а им, женщинам, не увидится больше в этой жизни. Останутся лишь в памяти долгие совместные вечера, песни, сказки, мечты о будущем за бесконечной пряжей. Вот убрали сходни. Лодьи, одна за другой, стали отходить от пристани, выбираясь на широкий простор. У Деляны ёкнуло сердце. Хоть она нередко каталась по Днепру, сейчас показалось, что река и впрямь носит её на тот свет. Дружно взлетали мокрые лопасти весел, оглянуться не успела, как отодвинулась пристань, и не разобрать уже лиц. Дрожащими руками Деляна развязала мешочек на коленях и вынула детскую игрушку, маленькую прялочку. Всё как у больших. Донце, лопаска с тонким узором девичьего поля, веретенце, даже сердоликовая бусина вместо пряслини. Сколько слез она пролила на эту игрушку, где каждая черточка в резьбе была проведена любящей рукой. «Прощай!» — едва слышно прошептала Деляна, перехватила горло. Плохо видя от слез, она вытянула руку над бортом ладьи и быстро разжала пальцы. Прялочка упала в воду и стала быстро удаляться. Ладья шла вверх по течению, игрушку несло вниз. Так неумолимо расходятся дороги прошлого и будущего, и поделать с этим ничего нельзя. Миг, и прялочка пропала из вида, сгинула в белой пене под веслами. Понесет ее теперь в Греческое море, а Ингварова княгиня Делислава с новой, настоящей прялкой поедет на море Варяжское, прясть свою новую судьбу. «У тебя все хорошо, муж от мачты», Держась за снасть, помахал ей рукой. Деляна помахала в ответ. Она думала, что будет жалеть, расставшись с памятной игрушкой, но сейчас чувствовала себя легко, будто сбросила старую душную шкуру и стала новым человеком. «У меня все хорошо!» — крикнула она и улыбнулась Альди Энгверу. Даже в мыслях ей больше не хотелось называть его Оди.